Навык 6. Достигайте синергии. Учитывайте все преимущества и сильные стороны каждого. Что означает действовать синергически? Это значит, что сложив 1 и 1, вы получите 3 и больше. Приведу пример. Если взять деревянный брус 5 на 10, он выдержит до 120 килограммов, не сломавшись. Но если склеить два таких бруса, на них можно нагрузить уже 400 килограммов. Почему же? Потому что связь, возникающая при склеивании, дает им больше силы, чем было по одиночке. Синергия — это командная работа, это достойная оценка различий. Это открытый ум и сотрудничество с целью сделать больше, чем в одиночку. Если вы работаете независимо или думаете, что всегда правы, то никакой синергии в вашем партнерстве нет. Стивен. Партнерство – это третья альтернатива. Оно начинается буквально с союза двух уникальных людей и культур. Если руководствоваться уважением и эмпатией к себе и партнеру, результатом становится третья культура – новые, бесконечно плодотворные отношения, в которых возможно обрести величайшую радость и глубочайшее удовлетворение. Мы создаем семью третьей альтернативы, сознательно принимая синергический образ мыслей. Не по-моему и не по-твоему, а по-нашему. Высший и лучший путь. Мы приучаем себя принимать этот образ мышления, неустанно выбирая третью альтернативу во всех важных взаимодействиях. Как управлять деньгами, планировать карьеру, растить детей, создавать условия для близости. Это важные вопросы, и их необходимо решать синергически. Итак, как же двое могут творчески работать вместе, видя почти все по-разному? Каков секрет успешной работы? Есть два правила. Во-первых, вы должны искренне ценить друг друга. А во-вторых, признавать сильные стороны друг друга. Каждый из вас ценен, у каждого свои преимущества. Джейн, расскажу о Брайне и Черики. Они поженились сразу после школы, Брайан устроился в службу доставки и остался там на 12 лет. Это была хорошая работа. Вместе с подработками Черити зарплата позволяла им вполне комфортно жить, если правильно распределять ресурсы. Однажды Брайан пришел с работы и объявил, «Хочу поступить в колледж на вечернее отделение и получить диплом экономиста». Как бы трудно это ни было. Черити ответила, «Давай, милый, ты всегда этого хотел, а я пока могу работать и побольше». Брайан сдал экзамены, его приняли, а после первого семестра куратор сказал. Так, ваши оценки за первый семестр свидетельствуют, что понимание прочитанного у вас, пожалуй, ниже нашего уровня, да и письменная работа ниже среднего. Вы утверждали, что любите математику, но плаваете в основах бухгалтерии. И что вам посоветовать? У вас хорошая работа и трое детей, о которых нужно заботиться. Поступайте, как знаете. Но я бы очень тщательно все обдумал, прежде чем продолжать. Конечно же, все зависит от вас. Если позаниматься с репетитором, может и получится. Спасибо, ответил Брайан. Встал и удрученный пошел домой. Я посредственность, пожаловался он жене. Может, даже хуже. А я так старался. Посредственность, подумала Череки. Посредственность. Тот Брайан, которого я знаю? Тот, у которого в гараже все безупречно организовано? Который все записывает, все доводит до конца? Мой муж, который не ложится спать, пока не поможет девочкам с домашним заданием, и из одной только заботы о дочерях тренирует в школе футбольную команду? Который по воскресеньям провожает старушку от перекрестка до церкви, потому что сама она не в силах туда добраться? Мой лучший друг и поверенный во всех делах? И он думает, что он посредственность? Нет, он чемпион. Последуйте этому примеру. Ищите сильные стороны в своем партнере. Говорите о них, записывайте и думайте о них. Держите их в уме. Черите права ее муж непосредственность, а чемпион. Если вы решаете думать в духе «выиграл-выиграл», что выигрышно и для меня, и для моего партнера, если готовы сначала выслушать, чтобы понять и только потом говорить, если цените сильные стороны друг друга, вы порождаете синергию. Вдвоем вам лучше, чем поодиночке. Это и есть брак. Ответьте на вопрос, какую силу привносит в ваш брак ваш партнер? Теперь скажите, какую сильную сторону привносите в брак вы сами. Поместите записанные ответы на виду. Читайте их, думайте о них, держите их в уме. Предложите партнеру сделать то же самое, перестаньте зацикливаться на слабостях друг друга и сосредоточьтесь на преимуществах. Джейн, мы проводили программу «7 навыков для семей на Гавайях». В группе был армейский капеллан по имени Абдулла. Мы говорили о целенаправленных комплиментах в партнерских отношениях, о составлении списка сильных сторон партнера. После занятия Абдулла взял огромный кусок оберточной бумаги, отнес домой и прикрепил на стену гостиной. Он написал там свое имя, имя жены и имена всех детей. Затем он дал детям по цветному фломастеру и попросил написать под каждым именем, какую сильную сторону они видят в этом человеке. А Она завтра принес лист в аудиторию и сказал. Когда жена увидела, что дети написали под ее именем, любящая, терпеливая, всегда готова прийти на помощь, слушает папу, она расплакалась и сказала. Я и не думала, что в этой семье меня вообще кто-то любит. А я прочитал все это сам и тоже заплакал. Когда вы решаете признать преимущества друг друга, рождается синергия. Основанное на ней партнерство создает мощную силу добра для семьи, и будущих поколений. Практикум навыка 6. Джон, теперь давайте применим навык 6. Мы уверены, если вы цените своего партнера и основываетесь на его сильных сторонах, не сосредоточиваясь на слабостях, вы делаете себя и других гораздо счастливее. Радуйтесь различиям. Синергия возникает, когда все участники объединяют свои уникальные преимущества, чтобы достичь лучшего результата. Помните о двух правилах достижения синергии. Первое. Цените друг друга. Второе. Признавайте сильные стороны друг друга. Цените друг друга. Каждый хочет чувствовать себя нужным и ценным. Подумайте о своем партнере и закончите следующее предложение. Первое. Больше всего в тебе я восхищаюсь. Второе. Среди прочего я научился, научилась, у тебя... Третье. Одно из моих любимых воспоминаний о тебе. Синергия – это не терпеть различия, работать самостоятельно, считать, что вы всегда правы, искать компромисс 1 плюс 1 равно 1,5. Синергия – это радоваться различиям, работать совместно как команда, мыслить непредубежденно, искать третью альтернативу 1 плюс 1 равно 3 и более. Признавайте сильные стороны друг друга. В эффективных отношениях подчеркиваются преимущества и компенсируются недостатки. Их участники действительно признают и уважают друг в друге сильные стороны во всем их разнообразии. Запишите несколько сильных сторон вашего партнера. Как ваши взаимодополняющие преимущества укрепляют брак? Нельзя определять членов семьи по их слабостям. Определяйте их по сильным сторонам. Джейн Кови. Самая мощная инвестиция, на которую мы способны в жизни, инвестиция в себя. Стивен Кови